Глава двенадцатая Другунов серьезно посмотрел на Збруева. «Об этом, Валера, об этом. Самый болезненный удар для Троекурова — нападение на его клона ферму». «Смелое решение, однако», — ответил переодетый Виссарион. «Сразу скажу, что и охраняется этот объект, будь здоров». «А мы этот вопрос сейчас и обсудим», — ответил Другунов. «Давайте рассуждать здраво», — подал голос сын Драгунова из «Темного угла». «Мы не сможем туда попасть. Там три уровня охранных артефактов». «А кто тебе сказал, что это невозможно?» — повернулся я к нему. «Раз уж дело коснулось артефактов, то нам может посодействовать клан Медведевых, именно поэтому с нами их представитель». Я указал на Виссариона и заметил улыбку, проглядывающую сквозь бороду. Ему явно нравилось играть в шпиона. «Говори точнее», — резко ответил Павел, злобно уставившись на меня. Чему твои пустые слова?» «И чего я ему так не нравлюсь-то?» «Подожди, сын!» — остановил его Другунов, повернувшись к Виссариону. «Я рад приветствовать вас на совете. Жаль, что нет уже с нами главы вашего клана. Слышал, что убийца от Райкуровых оборвал его жизнь». Виссарион кивнул. «Так и есть. Но нас полностью так и не смогли сломить. Мы готовы помочь. У нас общий враг, и он заслуживает смерти. Но теперь перейдем к плану». Виссарион разложил какой-то чертеж на столе, судя по всему, план фермы, и привлек внимание всех собравшихся, меня, Драгунова, Збруева, кроме Павлика, конечно. Тот так и остался сидеть в своем кресле, скептически поглядывая в нашу сторону. «Я знаю этот объект от и до», — ответил глава клана Медведевых. «Мы можем взломать защиту, но сразу предупреждаю. Помимо того, что объект защищен магией, его еще охраняет большое количество магов». «Увы, мы в свое время были ослаблены, и, понятное дело, клона Ферма оказалась нам не по зубам». «Но сейчас собрать людей не проблема», — ответил Драгунов. «Я могу выделить столько, сколько потребуется». «Хорошо, эта схема старая», — предупредил всех Виссарион. «Возможно, за полгода что-то изменилось, но в целом вряд ли поменяли что-то глобальное, поэтому ее берем за основу. Там только вход с другой стороны, остальное без изменений». Другунов взял карандаш и сделал пометку в виде дверей с другой стороны периметра. «На этом объекте работает наш человек, так что информация достоверная». «По поводу защиты. В общем, сложный контур», — продолжил объяснять Виссарион. «Три слоя. Внешне сдерживает стихийную магию, средний с отрицательной полярностью, притягивает несчастных и сжигает их. Последний внутренний слой активирует тревогу и в то же время приводит в действие мины-ловушки, спрятанные перед ним в земле». «Я же говорю, нереально!» — подал голос из угла Павел. «Сын, помолчи пока!» — осадил его Другунов. «Ну а что, отец? Ты же сам понимаешь, что это самоубийство!» — попытался возразить Павел. «У них есть портальные свитки. Даже если два пройдем, третий поднимет всех на уши, и они уже заходят с тыла. Дураку понятно!» «Нам поможет вот эта штуковина!» — Виссарион аккуратно положил на стол артефакт в виде темно-красного куба рунами. «А ну!» — подскочил с кресла сын Другунова. «Дай гляну. Он схватил куб, покрутив его в руках, хмыкнул и с громким стуком положил его обратно на стол. Аккуратней, пожалуйста, предупредил его Вессарион. Здесь достаточно энергии, чтобы нас всех отправить к проотцам. А я тут при чем? развел руками Павел, в таких случаях предупреждают, если что. Я смерился на Другунова недобрым взглядом. Люди решили помочь нам, а ты только делаешь, что критикуешь. Предложи нам идею, если есть что сказать. «Да не, я просто посижу, послушаю». «Забавно тут у вас», — хохотнул этот клоун. «Надо отдать должное Виссариону, который сохранял хладнокровие, и не обращал внимания на этого засранца». «Я где-то видел что-то похожее. Это же энергетический тоннель, верно?» Медведев повернулся к Другунову, кивнув. «По сути, да, но мы его называем «прокол». Улучшенный, который как раз и пробьет все три слоя, не активируя защитные механизмы. Кстати, когда защиту снимем, придется столкнуться с тремя десятками профессиональных наемников, а может и больше. «А вы уверены, что эта штука?» — указал глава клана на Куб с легким недоверием. «Справиться с тремя щитами энергии мне что-то не верится». «Это одна из наших лучших разработок», — ухмыльнулся в борду Виссарион. «И мы ее проверяли неоднократно. Даем гарантию». «Но хорошо, убедили!» — ударил ладонью по столу Драгунов, загадочно улыбнувшись. А затем полез в ящик, доставая оттуда большой короб. Из коробки он вытащил один из предметов. Цилиндрический корпус с мутным раствором, поршень, игла. Судя по всему, это был инструмент для инъекций. «Я ведь подготовился. Мои кудесники передали шприцы с мутагеном». Он покрутил в руках один из предметов. «Вы удивитесь, но их не отличить от тех, что висят в лаборатории на ферме». «Ими подкармливают существ, чтобы они обрастали ценным мясом, так что вам не нужно никого штурмовать, тихо пробраться, заменить шприцы и также уйти». «И в кого они мутируют после заражения?» — поинтересовался я. «О, это неописуемо!» «В то, от чего лучше бежать, куда глаза глядят», — злобно ухмыльнулся Драгунов. «Я так скажу. Этих мутантов можно убить, но не каждый маг с ними может справиться. Ваша задача — просто вовремя смыться оттуда». «Цель ясна», — кивнул Виссарион. «Тогда этим займется Алексей, один из наших лучших воинов, и с ним пойдут два мага, которые умеют управляться с проколом. Этого достаточно. Только вот люди на вышках». «Я пойду. Предоставь тех, что на вышках мне», — поднял я руку. «Не сомневался, что ты согласишься», — улыбнулся Виссарион. «Но стрелой ты щиты не пробьешь». «А вот стрелой с антимагией запросто», — ответил я. «Не стоит настолько скрывать от союзников мои возможности, особенно когда это может помочь общему делу». Виссарион кивнул. «Да, согласен. Тогда идеальное время на рассвете. Многие маги спят в казармах, а те, кто охраняет ферму, готовятся к сдаче смены. Сами понимаете, что именно перед рассветом внимание постовых максимально ослаблено, да и вряд ли кто-то пойдет в это время проверять посты, а значит, никто не будет бродить возле лаборатории и загонов со стойлами, да и в целом. «Не очень охрана любит приближаться к мутантам. Опасается, что ли?» «Откуда ты все знаешь?» Удивился Драгунов. «Добрые люди рассказали», — хохотнул Виссарион. «Ну что же», — ответил я. «Осталось пять часов, поэтому предлагаю всем полноценно отдохнуть перед вылазкой». Все довольные начали покидать переговорную. Я поймал на выходе взгляд Павла. Сын Драгунова был взбешен, и я понимал причину его злости. «Именно я вновь оказался впереди и еще раз доказал его отцу, что могу быть лидером. Не он, а именно я». «Странная ревность, но пока не хочу об этом думать. Пусть и дальше исходит желчью. Я же не виноват, что навыков у него пока маловато для того, чтобы называться главой клана или нормально выступать в качестве наследника и помощника отца. Но что удивительно, он не хочет развиваться. Думает, что ему все принесут на блюдечки, что ли?» Это было очень интересно, и меня никто вроде бы не узнал, поделился довольно Виссарион, когда мы оказались в моем поместье. Сейчас мы находились в гостиной и пили ароматный зеленый чай. А как ты думаешь? Думаю, что вы мастер маскировки, ответил я ему, решив немного польстить. Лишним не будет. Просто хороший гример и немного актерского таланта, рассмеялся Виссарион, глотнув из чашки. «М -м, неплохо. Когда появился Алексей, мы ввели его в курс дела, и он одобрил план. «Только надо все сделать быстро и тихо», — подметил Луки. «Да, иначе вы оттуда не выберетесь», — встревоженно оглядел на Свиссарион, а затем спохватился. «Ну ладно, я к себе. Кстати, Ваня, за ингредиенты огромное спасибо». «Благодаря им мы значительно усилились и провели еще несколько удачных экспериментов. Этот артефакт — один из них». Он показал на куб, который лежал на столе. «А нам не привыкать», — ответил я Виссарион, и он, рассмеявшись, хлопнул меня по плечу. «Ну все, бывай!» Проводив главу клана Медведевых и пожелав спокойной ночи Алексею, я вернулся в дом. Софья не спала и смотрела на огонь в камине, в котором потрескивали дровишки. «Волнуешься?» — взглянул на меня Софья. В ее зеленых глазах отражались языки пламени. Я сел рядом. «Да, всегда так перед каждым опасным заданием». «Что, и правда мне нельзя с вами?» — в ее глазах мелькнула какая-то смутная надежда. «Нет, Софья, мы должны все сделать тихо и незаметно. Любой лишний человек — это дополнительный шанс привлечь внимание охраны. Нельзя так рисковать». «Да, это я понимаю», — вздохнула Софья. «Я к тому, что все равно хочется помочь». «Все пройдет гладко. Ты поможешь, находясь здесь и защищая поместье от врагов», — ответил я, смотрев в безумно красивые зеленые глаза девушки. «Михалыч, ну вот какого хрена?» — главный технолог угрюмо смотрел на сгорбленного куцебородового мужичка в белом халате. «Так я сам не знал, что там неразведенный раствор!» — Михалыч смущенно прятал взгляд. «Скорее всего, опять Любка все перепутала. Она говорит, что ни при чем, и реагент в дозаторе ты забыл разбавить!» — смирил его злобным взглядом начальник. «Ну, может и я!» «Может! Может!» — вскипел главный технолог. «Ты понимаешь, сколько стоит стейк из этого существа? Да хрена!» Ты «Да я думал, что это остатки, вот решил подкормить Геракла!» — смутился Михалыч, все еще стараясь не смотреть в глаза начальнику. «Ты понимаешь, что теперь будет?» — взорвался тот. «Что?» «Не придуривайся, вижу, что понимаешь!» — чуть тише, но не менее жестко продолжил главный технолог. «Мясо не только станет грубым и жилистым, а попросту испортится, так что срочно хватай шприц с разведенным раствором, добавь туда реагента «Б» и начинай подкармливать Геракла. Если не будет результата по истечении суток, стоимость из зарплаты вычту». «Понял? Ну, пля!» — буркнул Михалыч. «Это ж почти вся его получка. А на что он жить будет?» «Что ты сказал?» — покосился на него бригадир. «Говорю, что «ну, хорошо, делаю». «Так делай!» – глаза главного технолога злобно сверкнули. Михалыч проводил взглядом начальника. Грозить он вздумал, плять. «Иди нахрен!» – вновь буркнул он себе под нос. И все из-за какого-то вонючего мутанта. Этих тварей он не то что не любил, он их ненавидел, искренне и незамутненно. Найти бы того урода, который притащил эту гадину из эпицентра и приручил, и того, кто догадался использовать мутанта в качестве пищи. «Да и было бы там что полезного. Ему удалось попробовать. Мясо отвратительное, пахнет мокрой псиной, а вкус будто по крышку ешь. Но говорят, что в нем содержится вещество, которое ускоряет магическое развитие и омолаживает. Полнейшая ересь». Михалыч усмехнулся, представляя, как аристократы, собравшись кружком, дегустируют жареного буруна. Давятся мясом, пряча под кислыми улыбками отвращение к этому блюду. «Ха-ха, забавно». Он прошел мимо здания клонировочной, на восточной окраине фермы, зашел в пристроенную лабораторию, которая имела отдельный вход. Оглядел помещение и сорвался со штативу, штатива, уже наполненный раствором дозатор. Затем нашел капсулу с реагентом Б, вставляя в специальное гнездо сбоку. Белесая жидкость через пару секунд поменяла цвет на красный, а это значило, что реакция прошла успешно. Он прихватил еще несколько шприцев, Время кормежки скоро, заодно и остальным засандалит по дозе. Ему показалось, будто что-то жужжит в углу. Похоже, звук издавал металлический ящик на стене, отвечающий за освещение. Звук точно оттуда. Надо сказать электрику, чтобы посмотрел его. Михалыч, тяжко вздохнул и вышел из лаборатории, минуя загон, направился к входу в северные стойла. Добравшись до нужной клетки, зашел внутрь. Крупный бурун вскочил из угла и, цокая копытцами, вышел на тусклый свет от потолочной лампы. Он был похож на обезглавленного барашка, у которого на плечах размещались органы зрения, если таковыми можно назвать два постоянно выпученных бельма. Большое, почти черное тело с рельефными мышцами и четыре лапы, которые были похожи скорее на спички. Урод, а не животное. Бурун принюхался, почуял его и загоготал, будто какой-то бухой мужик смеется. «Привет, Геракл!» — ласково заговорил с ним Михалыч, пряча за спиной дозатор. Эти твари чувствуют интонацию голоса и приходится иногда ласково с ними разговаривать, чтобы сделать укол. «Не бойся, я тебе вкуснятинку принес. М -м, очень аппетитно. Сам бы съел, да вот решил с тобой поделиться». Бурун заржал еще сильнее, теперь уже возмущенно, навалил большую кучу, отчего глаза у лаборанта резко заслезились, и тот судорожно накинул на глаза специальные очки. «Да чтоб ты сдох, урод!» — процедил Михалыч. «Только можете что жрать и срать, черти!» Геракл в ответ сильно топнул передней спичкой, вздымая облако пыли. Где-то неподалеку заржал еще один бурун, а потом его поддержали остальные. «Ты еще поговори мне!» — Михалыч подскочил к мутанту и попытался схватить его за ошейник. Но тварюшка загоготала и попыталась рвануть из стойла, врезаясь в закрытый на щеколду выход. Удар сотряс деревянное ограждение, передав импульс остальной конструкции. Геракл гневно загоготал, и теперь уже все особи в других ячейках тут же поддержали его. Сотки глоток ударили по незащищенным барабанным перепонкам Михалыча. «Вот же гады, опять!» — Михалыч достал беруши и вставил их в ушные раковины. А затем, недолго думая, вогнал иглу дозатора в бок Геракла, вливая весь объем красного раствора. Да уж, не на такую работу он рассчитывал, устраиваясь на должность помощника-лаборанта. Совсем не на такую. Но когда денег нет, и не туда пойдешь. Геракл вдруг упал на бок, начал трястись в припадке, а затем из него выплеснулась белесая дымка, которая заполнила все пространство загона. «Ах ты ж твою мать!» — закричал Михалыч, задерживая дыхание, а затем заметил забегающих в помещение лаборантов. «Ты что надел, сволочь?» — закричал один из них, самый бледный и худой, взламывая ящик на стене и доставая оттуда противогаз. Но дым уже попал в его легкие, так что он тоже повалился на землю, содрогаясь в конвульсиях. Следом за ним последовали и остальные трое, не сообразившие задержать дыхание. Вообще ничего не понятно. «Какая-то отрава, что ли?» Михалыч в изумлении наблюдал, как все твари, 120 себе один за другим, затихли, в том числе перестали дергаться лаборанты. «Они все мертвые, что ли?» Дым уже рассеялся, и он сделал судорожный вдох. Выглянул, вновь услышав странное жужжание. Источник звука был в клетке номер 17. Он заглянул туда и обомлел. Перед ним только что затянулась какая-то сияющая воронка. Снаружи раздалась боевая сирена — На них напали. Только сейчас до него начало доходить, что произошло. А затем он услышал неприятный хруст и медленно обернулся. Тело рядом лежащего буруна вздыбилось, и из него вырвалось склизкое красное существо. Михалыч лишь успел прикрыться руками, которые, прыгнувшее на него существо, откусило в первую очередь. Мы остановились возле большого щита с указателем. «Клонаферма по разведению бурунов. Собственность Троекуровых», — гласила надпись на щите. «Ниже. Внимание! Объект находится под наблюдением. Посторонним вход воспрещен». «Зайдем с востока», — напряженно ответил Алексей. «Проколоть щиты сможем, когда на ближайших вышках никого не будет. Территория там очень хорошо просматривается». «Хорошо», — ответил ему. «Ближайших сниму сразу». «Ну тогда погнали», — буркнул Алексей. Мы углубились в лес, а когда он закончился, остановились на краю поляны. В 50 метрах от нас уходил в небо мерцающий купол, а за ним я различил еще два. На окраине заметил две вышки, на них периодически мелькали головы охранников. Отошел в сторону, заняв удобную позицию, достал лук и проверил его. Затем вытащил из колчана, обработанные антимагическим зельем, две стрелы глушилки. И замер, определяя скорость и направление ветра. До башен полсотни метров. Я выдохнул. Затем кивнул Алексею, который вместе с двумя магами прятался в густой растительности. Они были готовы активировать артефакт. Когда куб был размещен в небольшой ямке, один из магов подпитал его энергией. Из его рук вылетело несколько молний, и артефакт все ярче засиял красным и принялся все громче жужжать. Ну вот и оживился один из охранников на вышке, заметил свет от прокола, я увидел, как он тянется к рации и выстрелил. Он исчез из поля зрения, я попал ему точно в глаз. Второй заметил падение товарища, но следующая стрела пробила ему глаз только уже левой. Дальние две вышки были, мне также хорошо видны, и я пустил еще две стрелы, которые ликвидировали третьего и четвертого охранников. В любом случае они переговариваются, к тому же могут вызвать подкрепление, а нам ой как не нужно сейчас такой суеты. Десять минут у нас точно есть, и Алексей подтвердил, что мы управимся даже раньше. Второй маг, пользуясь картой, подкрутил что-то на корпусе артефакта. Когда земля рядом с ним заискрилась и ухнула вниз, образуя что-то вроде тоннеля, мы нырнули в не очень просторный лаз, который, как во время моего перемещения в сумеречную зону, потащил вперед, только не так быстро. Координаты были настроены великолепно. Мы оказались в лаборатории за перегородкой, никого в помещении не было, и мы рассредоточились. Я контролировал вход в лабораторию, а Алексей менял имеющиеся шприцы с разведенными в них растворами на мутагенные. Как только мы управились, послышался скрип двери, что вынудило нас спрятаться за стеллажом. В помещение зашел недовольный бородатый мужик в белом халате и схватил один из шприцев, воткнув в него какую-то капсулу. Раствор сразу окрасился в красный цвет. Затем он посмотрел на щиток на стене за нашей спиной, выругался и, схватив еще несколько мутагенных шприцев, поддался к выходу. Когда он исчез в дверном проеме, мы ушли обратно через прокол. Когда мы вышли на поверхность, Алексей недовольно поморщился, посмотрел на наручные часы. «Что не так?» — спросил я его. «Обещал шеф трофей свеженького буруна», — процедился на Луки. «Ну и как ты себе это представляешь?» «Другой прокол?» «Верно мыслишь, мы еще успеем», — ответил он и крикнул одному из магов. «Настрой нам тоннель в стойло». Тот вновь подошел с планом территории в руках, затем присел перед погашим кубом и нажал на какие-то выступы. Вновь перед нами вспыхнул тоннель. В этот раз мы переместились в пахнущее дерьмом и сеном стойла. Перед нами оказался Бурун, безголовый черный кабан, вылупившийся на нас своими бельмами. Он тут же загоготал и подсокал на своих спичках». «Прошу!» — он показал мне на искрящуюся дыру в земле. Заскочил в нее и уже через мгновение был в слабо освещенном пространстве. «Вот же, гад! Опять!» — услышали мы неподалеку. Алексей меня удивил своей реакцией. Он молниеносно схватил за холку буруна и засунул в мешок, тут же затянув его тесемками. «Пошли отсюда, то здесь скоро будет очень весело!» — ответил он и нырнул в сияющий тоннель. Тут же я заметил клубящийся белый дым, подбирающийся ко мне — А вот об этом нас Другунов точно не предупреждал. «Тикаем, если не хочешь стать слизнем», — услышал я голосок Леи и последовал за Алексеем. Меня потащило по мерцающему тоннелю вперед, а за мной клубился этот странный дым, и он нагонял меня.